Глава 13 План тайной канцелярии был прост настолько, будто бы его составляли приютские ребята из чертовой беседки. Метод ловли тигра на обезьяну. Цепляешь ее на веревку к дереву, а дальше психованная мартышка сама все сделает. И приманит воплями, и героически займет хищника пару секунд. Охотник тем временем сможет прицелиться, Пока тигр доедает внезапно умолкнувшую приманку, и все будут довольны. Полосатый обретет покой, охотник порадуется обезьяна в следующей жизни родится человеком. Не знаю, насколько последнее является наградой, но кто их обезьян знает? Он же не придет сам, не согласился я с соображениями Варанова. Пришлет толпу наемников, а то и с воздуха вертолетом сожжет все издалека. Дворки на людном месте достали. Вы с ним тоже беседу провели, да? Это же ваш план был. А Варанов мотнул головой. Илья Александрович, вы думаете, она слишком плохо. Мы ставим лишь одну засаду, вторая никогда не требуется. Он замолчал совсем ненадолго и добавил. И мы бы с большим удовольствием работали с фронтовым офицером его императорского величества, чем с подростком из приюта, уверяю вас. Туше! Без возмущения хмыкнул я. Работать с офицерами всегда легче, чем с детворой, у которой половина мозга — это гормоны, а вторая еще не созрела. «Но мне кажется, выбора у вас вообще нет». «Увы», — господин Дворкин был отослан подальше собственным руководством. «Из соображения безопасности». «Ему не помогло». «Увы», — снова сказал коллежский асессор. «Так бывает». «Я не хочу, чтобы так было со мной». «Есть у меня еще идея». Выражение лица Варанова мне не понравилось. «Понятное дело, что с такой физиономией речи начинаются неприятные. Мы забираем вас сейчас из палаты, запираем в известном нам месте, после чего специально обученные люди уходят в прокуратуру. Там мы получаем все разрешения, доказав вашу связь с ведьмой, переводим в еще одно место более удаленное и не такое известное, зато защищенное, как золотые хранилища Магадана». «Ой, сколько же в нем раздражения!» «Допек я старика, похоже!» Асессор продолжал, вкратчивость перешла в чеканность. «В нем вы ждете суда, пока мы собираемся случаи известного нам мошенничества, вроде аренды через подставное лицо. В итоге вы выходите из известного нам места уже посидевшим, если выходите». «Раднее всего я не выхожу, потому что люди Бека устраняют меня руками сидельцев», широко улыбнулся я. Надеюсь, он не подумал, что я сейчас буду нервничать и изворачиваться. Мы сделаем так, чтобы вас не беспокоили. Думаю, бег будет доволен таким исходом моей печальной жизни и никуда не полезет. И еще. Слишком много ресурсов и времени выйдет у вас, а риски останутся высокими. Доказать связь с ведьмой вы вряд ли сможете. Пока будете пытаться, мой адвокат из вашего начальства душу вытащит. Он у меня крепкий, легко размажет ваши обвинения по столу судьи, как масло по бутерброду. Ну, и за подставную аренду в казиматы не запирают, тем более, что я жил у знакомого. Захотите имя? Найду, постараюсь. Сказал, что дом его знакомых знакомые на недельку оставили. И тут вы налетели с мертвыми квартиросъемщиками доцацкиными, да и еще и ведьм приплели. Он удивился моему напору и наглости, а я продолжал. «Но начальство ваше наверняка требует результаты уже вчера, верно? Да и стали бы вы так со мной общаться, если бы рассматривали такой вариант, как основной. Ваше высокоблагородие, что-то здесь у меня не сходится». Варанов поджал губы. «Ага, попал уша в точку. Ну, держись теперь, асессор. Теперь я могу расслабиться». «Вы не думали, Илья Александрович, что я попросту не хочу губить вам жизнь?» Холодно сказал он. «Не верю в ваше высокоблагородие. Хотел бы верить, но нет. Опыт знаете ли?» «Опыт?» — фыркнул асессор. «У вас?» «Здесь он прав. Со стороны дико такое слышать, конечно. Но из моей бойницы все смотрится немного иначе». «Ладно», — сдался Варанов, лицо его посветлело, стало открытым и добродушным. «Еще одна маска. Ладно, Илья Александрович, давайте не будем терять время». Путь кнута не подошел. Приступим к пряникам. Что вы хотели бы получить за сотрудничество? Хотя я убежден, что вы могли бы просто помочь людям Его Императорского Величества в их праведной борьбе против жесточайшего криминалитета. «Я не из идеалистов», — развел руками я. Боль в спине напомнила о себе, но виду подавать перед асессором я не стал. Улыбка даже не дрогнула, хотя пот на лбу точно выступил. «Ваша цена», — Илья Александрович, мягко спросил асесор. Терять мне нечего и желаний много. но для начала мне нужно, чтобы вы удалили из реальности личность одного человечка и заменили его другой. Для вас, уверен, небольшая проблема, а для меня целая вселенная. Варанов хлопнул по коленям, вставая. Хватит! Этот цирк мне надоел. Доброго дня, Илья Александрович. Приду на опознание вашего трупа. Всего хорошего, ваше высокоблагородие. Служители тайной канцелярии молча двинулись к дверям. Я терпеливо ждал, стараясь не улыбаться. Осторожно лёг, подложил руку под голову. У самого выхода варанов остановился. Обернулся. Я ему подмигнул. «Вы большой стервец», — заметил коллежский асессор, взялся за ручку. Я зевнул и прикрыл глаза, собираясь поспать. Шаги приблизились. «Ладно, это все? сказал надо мной Варанов. Почему же? Хитро приоткрыл глаз я. Есть еще кое-что. Выкладывайте. Он плюхнулся на стул и горько вздохнул. Бег важен. Других живых работающих приманок у меня нет. Но Иисус вас проклянет. С Иисусом я как-нибудь разберусь, про себя подумал я. Второе. Больничный омлет и правда оказался замечательный. Я с удовольствием приговорил две порции после того, как завершился наш разговор с коллежским асессором Варановым. Женщина в окне выдачи с таким сочувствием предложила изголодавшемуся мальчугану еще одну тарелку, что я почти согласился. Вышел на волевых. Переедать нехорошо, не полезно. Пусть во мне сохранится приятное послевкусие, а не тяжесть в животе. Поставив тарелку на стол для грязной посуды, я вышел в коридор. Ну, как сказать. Вышел, это очень громко сказано. Проковылял. Каждое движение вызывало боль. Даже не знал, что в теле столько всего связано с мышцами спины. Причем это я на сильных обезболивающих шел. В коридоре стало чуточку многолюднее. Серьезные люди с оружием находились у лестничного пролета, дежурили у окон в обоих концах больничного крыла. У двери застыло двое бойцов. Половина одаренные. Все они старательно в мою сторону не смотрели, но при этом ни на миг не оставляли без присмотра. В палате тоже расположилось двое одаренных, совершенно одинаковых с лица, в серых деловых костюмах, даже прически одинаковые. Ну и вишенкой на торте под окнами моей палаты несколько человек, тоже молча и не менее сурово, ожидали коварного врага. Если они таким же образом собираются меня сторожить постоянно, то... «Бег будет дураком, если сунется, потому что не в его интересах столь опекаемая жертва. Я же не дело всей его жизни загубил в той лаборатории. Ой, ладно. Честно говоря, такое внимание и не в моих интересах тоже. Тут даже пукнуть без ведома канцелярии нельзя. А я за свободу слова и все такое». Целитель, обещанный мне бароном Бергеном, явился незадолго до обеда. Моложавый сорокалетний аристократ с открытым лицом и очень пронзительными глазами. «Добрый день, Илья Александрович. Как ваше самочувствие?» Он прошел мимо служителей канцелярии, будто бы и не заметил их. Хотя его обыскали перед дверью, я слышал короткие команды в процессе. «Тут очень душно», — пожаловался я. «Если вы понимаете, о чем я». Целитель вежливо улыбнулся, ничего, разумеется, не поняв. «Позволите?» — он указал на мою руку. Дождался разрешения и коснулся кожи. Я почувствовал его дар. Деликатные прикосновения сконцентрировались в основном на спине. Немного забежали на плечо, а потом лекарь коснулся моего контура и вздрогнул. Отступил, может, даже слишком порывисто. Я внимательно наблюдал за лицом целителя. Нет, он все равно был максимально учтив, хотя почувствовал неладное, но спрашивать не стал. Люди с лечебными талантами редко контурами занимаются. Обычно это не совмещают, но мне повезло и попался специалист, который понял, что со мною что-то не так. «Повернитесь на живот, пожалуйста», — попросил целитель. Я осторожно послушался, стараясь не совершать резкие движения. Пальцы коснулись плеча, и следом за прикосновением по коже пошел холод. Волна медленно прошла до поясницы. В спине стрельнуло, но я не дрогнул. «Холод чувствуете?» — уточнил лекарь. Удовлетворительно хмыкнул, заметив мой кивок. «Сейчас я начну процесс восстановления. Может быть, чуть-чуть неприятно. Совсем чуть-чуть. У вас обширные повреждения тканей». С этими словами затрещали пластыри, притягивающие повязки к спине. Целитель аккуратно их отодрал, а затем снова коснулся моего контура. «У вас давно это...» — уточнил он. «Что это?» Такие слова от докторов слышать неприятно, наверное. «Ваш контур завязан. Я хочу попытаться запустить ваш внутренний источник регенерации для более комфортного заживления. Но право, Илья Александрович, я боюсь его трогать. Плетение вокруг очень сложное. Будто бы его привязали к вам. Никогда такого не видел. Чья это работа?» Что-то подобное говорил мне мастер Гарибальди в доме Обуховых. «Мне сказали, что это врождённое». «Нет». Я не видел, но почувствовал, как целитель мотает головой. «Это совершенно точно не врождённое. Здесь работал специалист очень высокого ранга. Я, честно говоря, даже не знаю никого такого уровня. Не уверен, что слышал о подобном». «Очень необычно». «Вы позволите?» Нет. «Не надо трогать», — мягко попросил я, держа подбородок на кистях рук и глядя в стену перед собой. «Оставьте, как есть. Я бы хотел показать это одному моему другу, Илья Александровичу. Такое плетение уникально. Само его существование открывает много возможностей». Голос целителя дрогнул. «Боюсь даже представить, каких», — почти прошептал он. «Не надо ничего никому показывать». Я приподнялся, повернулся к целителю. Глаза его горели восторгом, но чуть потухли от моей реакции. «Простите, простите, конечно». Люди из тайной канцелярии слушали наш разговор очень внимательно. Вот ведь болтун. «Тогда, может быть, чуть больнее», будто бы с ноткой мстительности проговорил целитель. «А потом мне по спине словно ножом провели. Я вздрогнул». «Не то чтобы чуть больнее, скорее даже весьма больнее». «Назло? Обиделся?» «Простите», — равнодушно извинился целитель. «Сейчас». Прохлада по спине сменилась обжигающим холодным прикосновением. Словно на меня поставили огромный кусок льда. Однако даже сквозь эти ощущения я почувствовал, как ждется все от поясницы до шеи, отдавая в бока. Сначала сильно, но с каждым мигом боль стихала, пока не ушла совсем. «Отлично». Выдохнул лекарь. «Отлично, здесь теперь... Хорошо. Так...» Холод переместился чуть ниже лопаток. Снова вернулось больно чуть слабее. Фух, я держался, не проронив ни звука. Я чувствовал потоки силы, которые сжигал лекарь, чтобы восстановить все сожженное кровоманской скверной. Мощно одаренный, ничего не скажешь. И ранение, получается, у меня оказалось значительно серьезнее, чем я думал. Вот ведь как бывает. Хорошо, что обошлось так легко. Могло закончиться гораздо печальнее. Целитель выжимал из себя все, отчаянно рискуя личными каналами. Даже жалко его стало. «Сильно вас!» — произнес он через минут десять. Голос звучал тускло-тускло, будто у пленника, просидевшего в карцере неделю. «Повезло, что до органов не дошло. Можете осторожно сесть». Я очень медленно повернулся и приподнялся. «Ничего не болит, ничего не мешает». «Ох ты ж, елки! Целитель-то совсем плох». Он бессильно откинулся на спинку стула. На лицо бледный-бледный, осунувшийся. Руки трясутся, пусть лекарь и пытался это скрыть, скрестив их на груди. «С вашим контуром было бы куда легче», словно извиняясь за слабость, улыбнулся целитель. «Но... простите, но его лучше не трогать». Проклятье, он действительно выглядел так, что в гроб краши укладывают. «Я могу вам чем-то помочь?» «Нет-нет, все хорошо», – остановил меня лекарь. Все хорошо. Просто очень обширные повреждения. Знаете, одно дело, когда надо руку прирастить, орган восстановить, это легко. То есть, простите, это тяжело, но проще, чем когда надо восстановить столько мышечного корсета, кожного и жирового покрова. Удивительно, что вы вообще выжили, Илья Александрович». А вот что значит крепость юности. Он еще минуту посидел молча, а затем медленно поднялся, улыбнулся. Пожелал бы вам скорейшего выздоровления, но вы и так уже здоровы. Всего хорошего вам, Илья Александрович. Простите, окликнул я его, когда он добрался до двери. Спасибо вам огромное. К сожалению, не знаю вашего имени. Если я могу, что-то для вас... Это моя работа, Илья Александрович, и мой долг. «Мое имя вам ничего не даст. До свидания». На этой высокопарной ноте мой спаситель и ушел. Я же осторожно потрогал спину. Без боли. Под подушечками пальцев новая кожа. Славно. Кровоманские чары — это не шутка. Если бы мне просто ногу оттяпали, то было бы проще излечиться, но ну, при условии таких вот лекарей в наличии. А вот если бы оттяпали и искупали бы в своей едкой отраве, то все». Дальше только протезы. Пусть и высокотехнологичные, а протезы? Так, ладно, с этим мы разобрались. Я прошел по палате, пересекаясь взглядом с моими охранниками. Как здорово, когда ничего не болит. Просто песня какая-то. Можно вытерпеть остальное. «Зовите старшего», — сказал я моим спутникам. «Я готов ехать». Безликие серые служители тайной канцелярии кивнули в унисон. Один из них что-то сказал себе в наручные часы. Но сначала мне нужно заехать в пару мест, как мы и договаривались. Через час я уже стоял у дома, где случилось наше сражение. Уютное прежде деревенское убежище теперь выглядело скорее зловеще. Много крови, много смерти здесь случилось. Такие следы остаются надолго. Люди стараются обходить такие места стороной, чувствуя зло. Дождь смоет кровь. Время уберет трупы, но аура останется. Вот такая, как здесь теперь. Я медленно прошел по раскуроченной столовой, вспомнил, как пил чай, как ел тут борщ. Вздохнул тяжело. Душа мне еще и сентиментальности подкидывает. Не надо. Спасибо. Рановато. Пока обходил дом, то заглянул в спальню, будто бы надеясь отыскать там Лизу. Затем зашел в комнату Васи. Здесь все было перерыто вверх дном, даже фоторепродукции со стен сорвали ироды. Матрас в спороты груда синтепона высыпан на пол. Искали тщательно и не сдерживаясь. Я добрался до лестницы на чердак, поднялся по скрипучим ступеням. Через дыры в крыше проникал свет. Мои собаки демоны не парились от сохранности жилища. Ломились напрямки. Рупи, тишина! «Демоненка здесь точно нет. А вот планшет есть. И?» Это наполняло тревогой, потому что фей смерти бы просто так его не бросил. «Ну, если только планшет не разряжен». Гаджет лежал возле высаженного окошка. Я осторожно забрался наверх, прошел, согнувшись до лежака, руппи. Поднял планшет. «Так не работает. Это хорошо, значит, можно проявлять оптимизм. Правда, с осторожностью». Брошенный работающий гаджет в случае с демоненком очень плохой сигнал. Сунув мертвый планшет в потусторонний карман, я выглянул в узкое окошко. Вид отсюда открывался на цветочную клумбу, вытоптанную полицией и прочими службами. Красиво ж было. В доме осталось не так много вещей, которые следовало с собой забирать. Нежели богато, нечего и доживать. Я еще раз прошелся по жилищу. Залог мне, конечно, не вернут. Но, думаю, и в суд не пойдут. Тем более узнав, что сдавали левому несовершеннолетнему. Впрочем, когда Анфиса подбирала мне квартирку, она знала, что все должно быть по особому заказу, скажем так. Потому не мои это проблемы, не мои. Госпоже Бабушкиной заеду при первой возможности и компенсирую. А у хозяина сложности могли ожидаться только от тайной канцелярии. И это прямо беда-беда. Но мои договоренности с коллежским асессором позволяли вздохнуть спокойно и ему. Я вернулся к ожидающему меня автомобилю и, уже подходя к нему, услышал тихое-тихое. «Друг!» Жасмин у дорожки, все время преследующий меня то видами, то запахами, заколыхался. У земли листья зашевелились, и из укрытия высунулась знакомая пушистая черная мордочка. «Но разве не прекрасно все складывается?» «Так, теперь надо не привлекать внимание и не вызывать подозрения, чтобы демоненка не выдать». Я развернулся, заслоняя малыша, наклонился к нему, делая вид, что увидел на земле что-то очень странное и подозрительное. Протянул ладонь Руппи, демоненок легко вскарабкался по ней, хищная мордочка радостно улыбалась. «Привет, друг», — сказал я ему, а затем сунул Руппи в пространственный карман. Выпрямился. «Вроде все отлично». Никто ничего не видел. Тогда спасибо этому дому. Поедем к другому. Вообще визит в усадьбу Анохова меня интересовал давно. Но когда вокруг столько всего крутится, то не знаю, когда бы еще я туда выбрался. Дело ведь не впроворот. То кровоманты, то мафиози, то придурочная одаренная молодежь. Мир жесток и суетен. Посидеть на берегу озера с и встретить закат, чем не досуг. Для пенсионера, конечно, но так и мне уже далеко, не 17 лет. Бронированный автомобиль тайной канцелярии весь день служил мне такси премиум-класса. Молчаливый водитель покорно возил из точки к точке, пока я собирался перед поездкой. Охранник следовал за мною тенью, отставая только по прямой команде. Была еще одна машина сопровождения с тремя одаренными, эти тоже берегли мою шкуру, и совершенно точно никто не готовился к тому, что это предполагалось засадой. Но либо Бека дразнили, поигрывая мускулами, либо в тайной канцелярии сидят не очень умные люди. В любом случае я всецело загорелся предстоящим отпуском и готовился к нему основательно. А почему нет? Спонсором ведь является государство. Когда такое вообще бывает? Последним делом в Пушкинских горах осталась Лиза. Девушка спорить не стала. А если бы и стало, то я, во-первых, удивился бы, а во-вторых, проверил бы ее контур. Так что забрал подругу, уже покидая город. Перед этим убедив красавицу не просто собрать вещи на отдых, но и обязательно захватить с собой все купальные принадлежности. Кроме огромного озера в усадьбе был даже бассейн. Летом в этих краях вполне себе актуальная штука.